Глава 7 Опять неудачница. Третий рабочий день начался привычно, а значит хорошо. Ведь к хорошему, говорят, привыкают быстро. Утро. Солнечный луч светит в окно так ярко, что сон как рукой снимает. Потом завтрак и пошло-поехало. Безглашенного руководства начинать было страшновато. «Всё же не на простую уборку отправляешься, а в опасное, по сути, путешествие. И на тебе целая группа. Ответственность. Даже присутствие охранников теперь как-то мало обнадёживало. Нет, они, конечно, сильные и зубастые, но...» «Лика, ты идёшь?» — окликнула её Венки Ву. Сунув на полку стойкий поднос грязной посудой, Лика поспешила к остальным горничным. Да. Задумалась немного. Она взяла себя в руки и широко улыбнулась собравшейся команде. «Вперёд! Нас ждут номера на четвёртом. Гости ещё вчера заселились. Уже переночевали. Сегодня уплыли кататься на яхте. Там их вещи. Так что будьте аккуратны. Ничего не перекладывайте. Где взяли, туда положили. Очистив предварительно...» До четвёртого дошли довольно быстро. Лифт починили, и теперь не нужно было идти по лестнице. Правда, в холле возле большого окна им попался крупный линзацвет, весь в прозрачных цветах. Заметив движение, он тут же поймал подвижными лепестками-линзами солнечный луч и направил его на пришедших. «Не зажжёшь сегодня!» Гишу срубил цветок быстрым движением мачете и закинул в корзину. «Не люблю их», — он указал на мясистый голубоватый лист. «Но эти ещё ничего. Вот красные они всегда в глаза пытаются пальнуть. Особенно гадкие». «Вот и номера». Лика вошла в просторную комнату. «Люкс». Две комнаты, бар, мини-спа. В бассейне с гидромассажем успели расплодиться водоросли. И кувшинки зацвели. А ещё там засела какая-то здоровенная бородавчатая рептилия, похожая на смесь головастика и крокодила. К счастью, она оказалась довольно смирной и ушла после первой же просьбы. В люксе явно жил кто-то обожающий роскошь. В шкафу висели его наряды. Бархатный камзол, украшенный золотой вышивкой. Кожаный жакет с пуговицами из драгоценных камней горностаевая шуба. Ну и мода. Лика очистила все это безобразие от наросших поверх лишайников и мха. Спасибо специальному спрею. Без него оставленная в номерах одежда гостей пришла бы в негодность за один день. Дальше прикроватный столик с зеркалом. На нем шкатулка. Открытая. Внутри тоже мох, а сквозь него проблёскивают дорогие камни и золото. Лика осторожно опрыскала всё, стараясь лишний раз даже не коснуться. Зелень растаяла на глазах. Святое правило каждой горничной — не трогать ценные вещи гостей. Ни в коем случае, ибо это чревато потери работы. Разобравшись с украшениями и одеждой, она протёрла до блеска подоконник. Убрала с балкона сломанные ветки и листья. Дольше всего копалась в спальне. Под кроватью разросся огромный вьюн, оплёл ножки и каркас, не оторвать. Лика так усердно его выдирала, что не обратила внимания на тяжёлый звук за спиной. Бух! Мягкое! Весома. Она повернулась поздно. Он уже был рядом. Громадный, чёрный, злой. Монстр был рядом. Слишком близко, чтобы в Ликиной голове возникла хоть одна надежда на спасение. Нет, это именно тот случай, который называется уже поздно. Перед глазами должна была промелькнуть жизнь, но взора от чего то явился лишь кусок недоеденной пиццы, которой она втюхала Юльке, уговаривая ту забить на диету и, наконец-то, почувствовать себя красивой. Плюнуть на слова Димки, тогдашнего Юлиного байфренда, жуткого говнюка. Изменил он той, значит, а потом на фигуру пенял. Толстым и страшно, мол, изменять можно, но не гад ли? Они просидели допоздна за сериалом. Лика звонила Димке и вместо ревущей Юльки объясняла, почему он козлина, трус, предатель и вообще. А теперь, когда Лику сожрут живьём, кто за бедную Юльку заступится? Попадётся ей такой вот Димка очередной. Он был огромен, этот зверь. «Наверное, больше, чем медведица» из видео Лены Симоновой про переезд из одного зоопарка в другой. Лена гладила медведицу, усыплённую дротиком соснотворным Клыки. Какие у этой зверюги громадные клыки. И слюни капают. Глаза. Что делать? Замереть? Или попереть на неё? Говорят, иногда это спасает, и даже крупный хищник тушуется от неожиданности и отступает. Смоляные кудлатые бока ходят туда-сюда, дышат тяжко и выглядят не очень, не очень здорово. Скачок. Монстр прыгнул, и Лика непроизвольно прыгнула вместе с ним. Назад и в сторону. Свистнула, рассекая воздух мачете воткнулась в пол между нею и зверем. «Беги ко мне!» — голос Гишу. «Давай, к нам!» Вар с рёвом влетел в номер и ударила монстра под зад ногой. Тот огрызнулся, отшвырнул ликана лапищей, зачем-то схватил со столика зубами шкатулку с драгоценностями и кинулся прочь сбивая по пути свирепо-воющего гнолы и кричащую фавню. «Ты жива, Лика?» В номер вбежали дриады. Роза оказалась рядом первая, сунула под нос какие-то скомканные лепестки. «На, понюхай! Успокойся!» Они пахли, как банановый детский шампунь. Глаза сами собой стали закрываться. Ой спасибо! «Хватит, прошу!» Лика отстранилась, не желая потерять сознание прямо в этом злосчастном номере. «Оно меня не поранило! Вы там все целы?» «Целы!» Гиша уже был на ногах и помогал подняться Вин Киву. «Оно украло вещи гостя!» — пожаловалась Лика. «Да и чаще с ними!» — недовольно бросил вар Рисковать жизнью из-за дурацких побрякушек еще не хватало. «Но это очень важный гость», — не согласилась с ним Винкеву. «Госпожа Рокс говорила, что его номер надо убрать с особой тщательностью». Молчаливая Лилия поддержала ее подруг. «Точно, точно», — произнесла она тихим голосом. Начальница предупреждала, что гость очень капризен и не терпит, когда к его вещам прикасаются, даже во время уборки. Лика выдохнула. Шок от нападения монстра немного отпустил. Видимо, средство розы помогло. Только ситуация от этого легче не стала. Но почему именно в тот момент, когда она старшая? Ладно, деваться некуда. «Послушайте», — начала она, — «я сегодня за главную, значит, с и спрос. Если будут из-за всего этого проблемы, возьму всё на себя». «Но ты же не виновата», — удивилась Винкеву. «Это всё монстр». «Понятное дело, что монстр», — вздохнула Лика. «Но если вдруг что, не бойтесь». Она на секунду прикрыла глаза. Подумаешь, влипать в неприятности ей не привыкать. Судьба такая. В фойе их уже ждали. Команда. Команда не хотела взваливать на лику всю вину за случившееся. Вар ворчал, что так нельзя. И его полностью поддерживали дряды. Простодушная Вин Киву была уверена, что всё обойдётся, ведь никто же не виноват в том, что по отелю бегает монстр и ворует вещи постояльцев. Только Гишу молчал. И это напрягало. Обычно он старался сгладить напряжение, перевести всё в шутку. «Ничего, мол, страшного. Решим». «Не решим, выходит». «Вообще, получается, что охрана плохо отработала». «Если по-честному», — выдал, наконец, гнул, когда они спускались по лестнице со второго на первой. Он попытался сказать это тихо, но вар услышал и нахмурился. Огрызнулся. «Это непредвиденная ситуация. Таких тварей тут раньше не водилось». «Водилось, не водилось», — отозвался Гишу. «Какая теперь разница? Проблема есть проблема. Пусть она будет моей». Меня точно за проступок не уволят, охранников не увольняют, тем более гнолов. Нас и так тут мало. Лика с удовольствием бы послушала про гнольи привилегии, но в другой раз. Сейчас зацепила слово «уволит». Всё так серьёзно? Хотя, конечно, серьёзно. У она как горничная опытная, должна понимать. Неудачница. Госпожа Рокс уже ждала в холле. Взгляд её не предвещал ничего хорошего. «У нас проблема», — сообщила она сразу. «Тапилина Ника была сегодня в главной группе? За мной». Лика бросила последний взгляд на притихших коллег, постаравшись выразить лицом максимум спокойствия и уверенности. «Получилось, наверное, не очень хорошо. Неубедительно». И пошла за госпожой Рокс вглубь длинного коридора зеркалами на стенах и с округлым потолком. Глаша как-то обмолвилась, что гномы любят норы без окон и балконов, поэтому всегда селятся на первом этаже отеля. Оказалось, не все и не всегда. Госпожа Рокс привела Лику в свой кабинет. Из-под каменного узора потолка спускалась на цепи тяжелая люстра. Пол был застелен плетеными циновками и чей-то красной в голубых пятнах шкурой. Стол из черного лакированного древа возносился по центру, как твердыня, и кресло из кожи за ним. А у стены на алом диванчике выседал гость, тот самый из злосчастного номера. Гном? Он самый. Бородатый и коренастый, с недобрым каменным взглядом. «У нас проблема», — поджимая губы, сообщила госпожа Рокс. «Уважаемый господин Гранат обвиняет нас, вас, в похищении одной его драгоценности». «Похищение?» Лика едва сдержалась, чтобы не выругаться. «Я ничего не похищала. Это всё зверь». Он забежал и украл шкатулку. Гном кашлянул. Криво двинул тяжёлой челюстью. «К счастью, шкатулка валялась рядом с номером. Вы не успели её выпотрошить полностью, верно? Там ведь в основном бижутерия. Поэтому вы взяли единственный ценный кулон». «Какой кулон?» Лика сверкнула глазами, понимая, что попала в западню. «Тот самый в виде цветка семилепестковой лилии». «Я его не брала». «Брали». Слово «горничный» против слова «гостя». Исход вполне ясен. Однако госпожа Рокса вмешалась и попыталась исправить ситуацию. «Многоуважаемые гости. Я всё же не думаю». Что она хотела, неясно. Но Лики подумалась, что начальница пыталась заступиться за неё. Что ж, и это лестно. Раньше на работе начальство за неё не вступалось. Напротив, если кто и пытался помочь, то обычно коллеги того же ранга. «А я думаю...» — недовольно перебил гном. Голос его прозвучал довольно-таки заносчиво и грубо. Так грубо, что даже госпожа Рок кажется, удивилась. И расстроилась. Хоть на её непроницаемом лице эмоции угадывались слабо. «Многоуважаемый господин Гранат», — начала она. «Мы сделаем всё возможное, чтобы отыскать вашу потерю». «Вряд ли получится. воровки нет резона признаваться». Гном поджал губы. Колыхнулась густая борода, которая в какой-то миг показалась Лики натуральной Она моргнула, и наваждение вождении исчезла. «Я требую, чтобы вы уволили эту горничную!» Грянула на весь кабинет. «Но господин Гранат. Она хорошая сотрудница». «Я требую!» Повторил гном пугающим тоном. «А если будете возражать, я и насчет вас поинтересуюсь у тех, кому вы подчиняетесь». «Ого!» Лика вздохнула. Обидно. Чертовски обидно, что это происходит с ней опять. Очередной надутый индюк пускает под нож ее карьеру, не успевшую толком начаться. А с другой стороны лестно, что госпожа Рокс считает ее хорошей сотрудницей. Похоже, не появись в отеле этот вредный гном, с его, будь он трижды проклят дурацким кулоном, все могло бы сложиться иначе. Но не молчать же в такой ситуации, хоть и спасти её кажется маловероятным. Попробовать стоит. «Послушайте», — начала Лика. «Я... я дико извиняюсь, что проворонила ваш кулон. И я клянусь, что не брала его, честно. И... чтобы исправить всё, я готова пойти и попробовать поискать его». «Смешно!» — фыркнул гном. «Очень смешно!» «Этот кулон стоит как пять лет вашей работы. Какой смысл вам его возвращать? Вы просто хотите выгородить свой никчемный отелишко, потому что она на вас давит!» Он не слишком-то вежливо ткнул пальцем в сторону госпожи Рокс. «Или решили разделить трофей на двоих?» «Понимаю. Но нет. И знаете что? Ноги мои здесь сейчас же не будет!» А ещё про вас, воровской, притон, расскажу всем знакомым из... Как там её? Гильдии. Лика вздрогнула. Неужели та незрачная безделушка так дорого стоит? Если б знала, берегла бы злосчастную шкатулку, как зенит ока Кто знает, вдруг из-за этого бородатого скандалиста ещё и команде перепадёт. Аглай! И зачем глупому монстру понадобились драгоценности? Он ведь не съесть, ни на детях не сможет. Бросил, небось, в каких-нибудь неубранных зарослях, и дело с концом». Госпожа Рок с тем временем вновь вступила в разговор. «Дайте нашей горничной шанс!» Она поймала Ликин взгляд и продолжила решительно. «Я ручаюсь за эту сотрудницу. Она вернет ваш кулон к завтрашнему вечеру». «К вечеру!» Гном скривил лицо. Подумал несколько секунд. Они показались вечностью. Потом выдал снисходительно. «Хорошо. Пусть принесёт мне мою вещь до заката. В целости и сохранности. В противном случае я уезжаю отсюда. Без оплаты. И вас будут ждать большие неприятности». Он поднялся, легко дошагал до двери и вышел из кабинета. «Спасибо» пробормотала Лика, искоса глядя на начальницу. Госпожа Рокс тяжело вздохнула. «Грубиян! Интересно, из какой ингильдии так вел себя со мной и с тобой?» «Я не брала его кулон. И еще раз спасибо, что вступились!» Лика силой сдержала навернувшуюся слезу. Хотелось разрыветься, но она стерпела. Её снова отчитали, натыкали носом, как котёнка, ни за что. «Гости иногда бывают просто отвратительными», — успокоила её госпожа Рокс. «Но такова наша работа. Своих горничных я знаю и ручаюсь за них, так что...» Она разочарованно покачала головой. «Тебе нужно найти кулон, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Лика. «Я ведь сама предложила». И ситуация довольно гнусная. Тебе придется идти одной. Команду втягивать нельзя. Ведь в случае... В плохом случае вся эта история ударит и по ним. Чем меньше сотрудников будет знать, тем лучше. И не смотри на меня так. Мир жесток. Отель еще более жесток, чем остальной мир. Госпожа Рокс отвела глаза как виноватая. Я тебе составить компанию не смогу. «Завтра большая зачистка бассейнов, из-за которой я никак не смогу отлучиться», — повторила она. «Но я дам тебе свою броню и мультиключ, открывающий все двери отеля, так что найди этот несчастный кулон, ты пили на лика. «Найду». «Чтобы команда тебя не искала, скажи, что завтра идёшь со мной на бассейны». «Хорошо». «И последнее. Насчёт монстра». Я не верю в его существование, ты уж прости. Скорее всего, это кто-то из крупных фантасмагов приобрел такую форму, чтобы гостей пугать. Но все равно будь осторожнее. фантосмаги хищники. Возьмешь парализатор в отделе фауны. Я выпишу разрешение. Поняла. Лика выдохнула. Шанс. Ей дают шанс все исправить, и она постарается. Для того, чтобы самой в отеле остаться, и чтобы друзья новые не пострадали. И чтобы доказать себе, что из ямы неудачи можно выкарабкаться. И ещё. Обходи стороной восточное крыло. Хорошо. Наконец её отпустили. С тяжёлым сердцем Лика вернулась к себе. На ужин не пошла, он уже кончился, опоздала. Да и вообще кусок в горло не лез. К ней заглянули девчонки из команды. Зашли проведать и поинтересоваться, куда пропала. Пришлось соврать им, что умоталась сильно и решила вот лечь пораньше. Но сон не шел. Лика промучилась полночи. В голову лезли мысли. Что если монстр с кулоном убежал как раз в восточное крыло? Как вообще отнять у него кулон? Он ведь по-хорошему не отдаст. «А если он его потерял там, где уже не найти?» Решив, что поспать всё равно не получится, она тихо вышла и направилась к морю. Ночь оно было тихим. Пахло успокаивающе. Чуть слышно шелестел под ногами песок. Она присела на скамейку возле уснувшего бара, и кто-то подошёл к ней сзади. «Ну, наконец-то!» — произнёс знакомый голос. Наконец-то мы снова встретились. Лика повернулась так резко, что шея дёрнула. «Ой!» Она потёрла затылок и прищурилась. «Снова вы? Эльф? Тот самый красноволосый? Брат несчастный Айрис. Нужно было это выяснить. Дело ведь вашей сестре, да?» Спросила с места в карьер. Он кивнул, и в глазах его промелькнуло нечто похожее на благодарность. «Вы последовали моему совету и узнали про тринадцатый номер? Что ж, я, похоже, не ошибся с выбором». «Да уж», — кивнула Лика. Уточнила с подозрением. «Почему вы обратились именно ко мне?» «Вы из людей». А люди, как известно, к эльфам относятся с особым расположением. А ещё вы новенькая. Не освоились, не пересмотрели взгляды, правила не усвоили. Лучший выбор. Хм, Лика задумалась. Спорить было сложно. Все эти сказки, легенды, фильмы и книги в жанре фэнтези. Он прав. Эльфов в её мире скорее любили и считали существами светлыми и возвышенными, нежели наоборот. Остался ещё один существенный вопрос. «Как ваше имя?» «Два вопроса. Может, будем общаться на «ты»? А то чувствую себя неуютно, как будто рядом строгое начальство, желающее прижать меня к ногтю». «На «ты» с удовольствием», — донеслось в ответ. «Меня зовут Айрон. А ты? Ты пелена лика?» «Просто лика. Очень приятно познакомиться. Просто лика», — улыбнулся эльф. «Мне тоже. Наверное. Остались ещё третий и четвёртый вопрос. Целая куча вопросов. «Прежде чем ты продолжишь, расскажи ещё кое-что». «Как ты здесь оказался? Эльфов ведь на территории отеля не жалуют?» «Не жалуют. Ну и какой-то особой магической защиты от нас тут не поставлено». Айрон улыбнулся ещё лачизарнее. «Проклятие тайного номера и ссоры оградили отели от присутствия эльфов. Но есть ещё кое-что». Он вытянул из-за воротка свободной белой рубашки цепочку с медальоном. «Семилистная лилия. Вот это. Твои друзья у бара обсуждали, что из-за похожей штуки тебя грозятся уволить. Якобы ты какого-то там важного клиента обокрала». «Кулон, пропавший у гостя гнома». Лика чуть на месте не подпрыгнула. «Ты его... ношу?» «Нет, это мой личный. Знаешь, для чего он нужен?» Айрон щелкнул по металлу ногтем. Лилия отозвалась певуче. «Чтобы скрывать свою суть. Именно поэтому я и разгуливаю тут столь свободно, не вызывая дипломатических скандалов. Никто не знает, что я эльф. Большинство меня вообще не замечает, будто я тень от... Он повертел головой по сторонам, подбирая сравнения «От этой пальмы. Мой кулон так настроен. А тебе я открылся по собственной воле, поэтому ты видишь меня таким, какой я есть». «Выходит, гном тоже скрывает свою истинную личность», — догадалась Лика. «Скорее всего, он тоже эльф. И тоже знает о тринадцатом номере». Поэтому и заявился сюда так нагло, не боясь нарваться на проклятие. «Отель — слишком притягательное место для нашего рода. Тут особый воздух. Ну, ты и сама это знаешь. Хочется лететь сюда, как бабочки на огонь, но суть не в этом». Айрон приблизил своё лицо к Ликиному и произнёс тихо. «Суть в другом». В том, что я хочу узнать, что произошло с моей дорогой сестрой, принцессой Айрис. Она пришла сюда с таким же кулоном, поработала какое-то время, а потом зашла в проклятый тринадцатый номер. Он сунул руку в нагрудный карман, достал какую-то колбу с порошком. «У меня есть средство, которое может создать иллюзию, произошедших в каком-либо месте событий. Мне нужно попасть в тринадцатый номер и распылить его там, чтобы узнать, что случилось с сестрой. Провести меня туда сможет только кто-то из сотрудников отеля. Ты, например. В качестве оплаты я отдам тебе свой кулон. И ты вернешь его псевдогному, чтобы тебя не уволили. Этот тип не просто так дал тебе мало времени. Его иллюзия без кулона пропадет через сутки. Ему придется уехать из отеля, хоть он этого и не хочет. Очень не хочет. А еще принц Регус. А это, скорее всего, он, тип весьма мстительный и вредный. Он нас запугивал, меняя начальницу, потому что очень хотел бы вернуть кулон. Это ценная и редкая вещь. Не у каждого члена королевской семьи имеется. Хочешь сказать, он не думает, что я украла? Скорее всего. Но ему нужно, чтобы ты из страха отправилась в опасные джунгли и вернула его Лилию. От этого стало немного легче. Нет, факт оставался фактом. Ей придется выслеживать монстра и отбирать у него разнесчастную эльфийскую побрякушку но ее хотя бы не подозревают в воровстве. От этих подозрений такое неприятное липкое чувство в душе. Лучше без них. Проще.